Глава 26. Последователи тьмы верили, что Пустой желал владеть всем миром, но для начала его нужно было подготовить. Тёмные принцы были сильными магами и легко смогли поработить другие королевства, объединив их в одно. Они готовились к приходу Бога основательно, уничтожая всех, кто был против них. Со временем. Простые люди напрочь позабыли о свете, поклоняясь лишь тьме, ожидая рокового часа, когда пустой ступит на землю с последним вдохом его дочери. В тот же миг родится легенда о принцессе, в которой с рождения боролись свет и тьма, ведь она любила мир, неосознанно став его проклятием. Из старинных записей светлых. Я чувствовала всё и всех, когда сделала последний вдох. Тонкое лезвие прошло сквозь мой наряд и плоть, застряв в сердце. Кровавое пятно расползлось вокруг. Я помнила взгляд Келана, несмотря на то, что в его глазах была кромешная тьма. Он был смертью, моей смертью, и всегда был рядом. Я помнила боль в области сердца и ту, что витало в воздухе, Помнила страх и ужас, который источал Рион, продолжая звать меня по имени. «Фрея». Так меня звали. Это я тоже помнила, но время вокруг застыло. Моя жизнь замерла, остановилась, перестала существовать. Я умерла. Сердце прекратило стучать в груди, отсчитывая время жизни. Грудная клетка больше не подымалась, я не дышала но помнила, как на потолке, где была карта мира из звёзд, ярко вспыхнула моя, безымянная, обетованная, обещанная богам. Но вместе со мной она навсегда померкла. Странно было то, что когда моя душа покидала тело, я словно со стороны смотрела на это. Видела горе Эндириона, который перестал вырываться из магического плена и ронял слёзы. Его рубиновые глаза горели болью, жаждой мести и ужасом. Недалеко от него стояли остальные братья, на лицах которых была написана «Победа». Они выиграли, я умерла. Остальные гости смотрели на бездыханное тело в ожидании прихода пустого. Моя кожа, казалось, стала фарфоровой, а губы медленно приобрели синий окрас. Глаза всё ещё оставались открытыми, и смотрели вверх, где были сплошная тьма и хаос. «Фрея!» — послышался знакомый голос и карканье воронов, которые сидели рядом с алтарём, где всё ещё лежала я, не шевелясь. «Доченька!» Мужской голос принадлежал тёмному богу. Он был самой тьмой. Я оторвала взгляд от своего тела и повернулась к пустому богу, который стоял в самом центре зала, приняв облик мужчины. Он был выше меня на голову, широковат в плечах и красив для своих лет. Тёмная лента скрепляла заплетённые в косу вороные волосы. Глаза, как у братьев, абсолютно чёрные и без белков, полные кромешной тьмы. Вены пульсировали под ними. На мужчине идеально сидел камзол цвета беспроглядной ночи, украшенный красными и белыми дорогими камнями. За его спиной тянулась тьма, в виде плаща. «Наконец-то мы встретились, дочь моя!» С улыбкой произнес он и протянул ко мне навстречу руки, ожидая, что я брошусь к нему в объятие. Это было странно. Смотреть на отца и не иметь желания касаться его. Он стоял в самом центре один. Только спустя короткий миг я поняла, что больше в зале никого не было. Все исчезли, пропали. Остались только мы. «Я и отец. Даже моё тело пропало. Не переживай», — ласково сказал мужчина, заметив мой растерянный взгляд. «Они все в зале, просто я хотел увидеть тебя, побыть с тобой наедине». Словно в подтверждение его слов, я услышала карканье воронов, которое сложилось в песню. Я сделала шаг навстречу к отцу и спросила, «Почему они поют?» Пустой не шелохнулся, лишь улыбнулся шире. «Они мои посланники. Им положено петь, но... Не все смертные могут понять их песню». «Но я же слышу...» — попыталась возразить я, сделав ещё один несмелый шаг. Тьма была везде. Я её чувствовала. Вороны продолжали петь, не обращая на нас никакого внимания. «Так ты моя дочь?» Вновь улыбнулся отец и шагнул в мою сторону. «В детстве ты часто засыпала под песню этих чудесных птиц, и порой пела её сама». «Я помню. Это правда. Даже братья не знали о моей тайне». «Конечно. Ведь забвение отступило». Он сделал шаг, затем ещё один. Нас разделяло совсем ничего». Отец был так близок, что я могла коснуться его рукой. У меня всё ещё оставались к нему вопросы. «Где моя мать?» Вопрос застал тёмного бога врасплох. На секунду на его лице появилась растерянность, а потом печаль, которую он быстро скрыл за маской безразличия. «В мире мёртвых», — тихо произнёс он, — «в этом мире». «Я всё-таки умерла?» Шумно выдохнула я и схватилась за голову. «Что теперь будет? Неужели мир обречён?» Пустой опустил глаза и, наконец, смог заключить меня в свои объятия. Гладя меня по спине, он тихо сказал. «Он всегда был обречён». «Как и я», — прошептала я, желая заплакать, но слёз не было, как и ветра в этом мире. «Мир мёртвых пуст. Здесь не было солнца и его тёплого света». Не было ничего. «Ну что ты, Фрея?» — ласково спросил Бог, а затем отстранился и заглянул мне в глаза. «Ты никогда не была обречена». «Но я мертва!» — возразила я, прекрасно помня, как Келан убил меня, вонзив клинок в сердце. «А кто сказал, что нет жизни после смерти?» — усмехнулся отец. «Смерть — всего лишь проводник. А ты...» «Разве ты мёртв, если находишься здесь?» Отец рассмеялся, громко нарушая тишину вокруг нас. «Нет, но я и не живой. Понимаешь, я не человек и даже не существо. Я энергия, я сама тьма. Но я была смертной. Всё верно, ведь свет — начало всего живого, а твоя мать — прекрасная носительница редкого дара жизни» и сама когда-то была богиней света. Именно она дала тебе жизнь. Я дал тебе силу и магию. Ты моя дочь и её, — заметил он, а потом нежно погладил по щеке. Иногда ты напоминаешь мне её. Мне показалось, что я услышала печаль в его голосе. И чем же? Её звали Каролина, златовласая красавица с васильковыми глазами, я помню её энергию, её магию, чистую и тёплую. Она манила и привлекала меня. А её голос, он был звонким и сладким для моих ушей. «Ты использовал её!» — воскликнула я, на моих пальцах заиграл теневой огонь. Странно, но моя магия осталась при мне. Я не ожидала, а отец совсем не отреагировал на это — «Я любил твою мать». «Но ты пустой!» — покачала я головой. «И не можешь любить, просто не умеешь!» «Любой монстр способен полюбить!» — невесело заметил он. «Даже твои братья смогли. Просто у всех разная любовь, она многогранна. Они древние существа, дети тьмы. И все же любят тебя!» — перебил меня бог, сверкая глазами. «Да ты и сама это прекрасно знаешь». «Плевать!» — громко выругалась я, почувствовав былую злость на тех, кто меня вырастил. «Я ненавижу их за то, что мучили и издевались надо мной, тебя за то, что так поступил с матерью!» — продолжила я, понимая, что срываюсь на отца. «И себя тоже, потому что я слабая и ничего не могу сделать со своей тёмной сущностью!» «И не надо!» — ухмыльнулся мужчина точнее, тьма, принявшая его облик. Как только мать могла на него повестись, неужели она действительно полюбила пустого бога, но чем он привлёк её? «Выпусти свою сущность на свободу», — продолжил отец, но я всего лишь развела руками в стороны, как только отошла от него. «Какой смысл?» «Ты всё ещё не поняла?» Подняв удивлённо брови, спросил мужчина. «Весь его вид...» не сулил мне ничего хорошего. Он был пустым, самой тьмой, более древним существом, чем братья. Что не поняла?» Почти шепотом спросила я, переступив с ноги на ногу, хмурясь. «Ты бессмертна, дочь моя!»